is the key to the process of biological development. Мастер снов. Окончание. Они уехали. На третий день утром, когда она говорила ему о замках в Испании, он вслух размышлял, что в то время как психологи пьют, они злятся и ломают вещи. Приняв это как завуалированную угрозу в Эдвуджскому фартфору, который она коллекционировала, она согласилась с его желанием кататься на лыжах. «Свободен!» – чуть не выкрикнул Рендер. Сердце его билось где-то в голове. Он резко наклонился и свернул влево. Ветер бил в лицо, жег и царапал щеки душем ледяных кристаллов. Он был в движении. Мир кончился в Эйсфилде, и Дофтель вел вниз и прочь от его портала. Его ноги были двумя мерцающими реками, несущимися по твердым изгибающимся плоскостям. Они не мерзли на ходу. Вниз он плыл. Прочь от всего мира, прочь от удушающей нехватки интенсивности, от избалованности благосостоянием, от убийственной поступи вынужденных развлечений, губящих досуг, как гидру. Летя вниз, он чувствовал сильное желание оглянуться через плечо. Не создал ли мир, оставшийся за спиной, грозное воплощение его самого тень, которая погонится за ним? Поймает и утащит обратно в теплый, хорошо освещенный город в небе, где он будет лежать и беседовать с алюминиевым проводом из гирлянды чередующихся топов, успокаивающих его дух. «Я ненавижу тебя!» – выдохнул он сквозь зубы, и ветер унес его слова. Затем он засмеялся, потому что всегда анализировал свои эмоции как сущность рефлексов и добавил «Беги, Арест, безумец, преследуемый фуриями!» Через некоторое время склон стал более пологим. Рендер достиг низа трассы и остановился. Он закурил и пошел обратно на вершину, чтобы снова спуститься по причинам нетерапевтическим. В этот вечер он сидел перед камином в большом помещении, чувствуя, как тепло пропитывает усталые мышцы. Жил, массировал ему плечи, пока он разыгрывал Роршаха. Он потянулся за блестящим стаканчиком, который тут же был выхвачен у него звуком голоса, донесшегося откуда-то через холл девяти сердец. «Чарльз Рендер!» — сказал голос, только это прозвучало как «Шарльз Рундер!» Его голова тут же дернулась в том направлении, но в его глазах плясало слишком много остаточных изображений, чтобы он мог выделить источник зова. «Морис?» — спросил он. Бартельметр? У-у! Пришел ответ, и затем Рендер увидел знакомое лицо, посаженное прямо на плечи, на красный, синим мохнатый свитер, безжалостно натянутый на винный бочонок. Человек пробивал себе путь в их направлении, ловко обходя разбросанные лыжные палки, сваленные в кучу лыжи и людей, которые, подобно Джилл Рендеру, пренебрегали стульями. Вы еще больше потолстели, заметил Рендер. Это не Здорово! Здор, Это все мышцы! «Ну как вы? Что у вас нового?» Он посмотрел на Джилл, и она улыбнулась ему. «Это мисс Девилл» представил ее рендер. «Джилл», — уточнила она. Он слегка наклонился и, наконец, выпустил болевшую руку рендера. «А это профессор Морис Больтерметер из Вены», — закончил рендер. «Ярый последователь всех форм диалектического пессимизма и весьма замечательный пионер нейросоучастия, Хотя, глядя на него, этого никогда не подумаешь». Я имел счастье быть его учеником. Бартельметр кивнул, соглашаясь с ним. Потом принял фляжку, которую Рендер достал из пластиковой сумки и наполнил до краев складной стаканчик. «Ага, вы все еще хороший врач», — сказал он. «Вы сразу же <coughs> диагностировали случай и дали правильное предписание. На здоровье!» «Дай бог не последнюю», — сказал Рендер, наливая себе и Джил. Они сели на пол. Пламя ревело в громадной кирпичной трубе камина. Кряжи обгорали по ветвям, сучьям, по годовым кольцам. Рендер подкладывал дрова. «Я читал вашу последнюю книгу год 4 назад», — «небрежно сказал Бальтерметр». Рендер кивнул. «Вы занимались в последнее время какой-нибудь исследовательской работой?» «Да», — сказал Рендер, — «отчасти». Он взглянул на Джил, которая дремала, прижавшись щекой к лучке огромного кожаного кресла. По ее лицу пробегали малиновые тени. Я наткнулся на довольно необычного субъекта и начал некую сомнительную операцию, которую, надеюсь, со временем описать. <кхм> Необычный? В каком смысле? Слепая от рождения. Во-первых. Вы пользуетесь яйцом? Да, она хочет быть творцом. Черт побери! Вы сознаете возможные последствия? Конечно. Вы слышали о несчастном Пьере? Нет. Это хорошо. Значит, все было удачно засекречено. Пьер преподавал философию и писал диссертацию об эволюции сознания. Прошлым летом он решил, что ему необходимо исследовать мозг обезьяны, чтобы сравнить менее тошнотворный мозг со своим, я полагаю. Во всяком случае, он получил незаконный доступ к яйцу и к мозгу нашего волосатого субъекта. Как далеко он зашел, подвергая животные стимулирующей терапии, так и не выяснено. Но полагают, что такие вещи не могут немедленно передаваться от человека к обезьяне. Звуки уличного движения, например, и тому подобное. И что-то испугало животное. С тех пор Пьер находится в обитой мягким камере, и все его реакции — реакции испуганной обезьяны. Таким образом, поскольку он не закончил свою диссертацию, он, вероятно, может дать достаточно материала для кого-то другого. Рендер покачал головой. «Сюжет похож, — тихо сказал он, — но в нем нет ничего драматического. Я нашел исключительно стабильного индивидуума — психиатра, человека, уже потратившего немало времени на обычные анализы». Она хочет стать нейросоучастником, но ее останавливает страх перед зрительной травмой. Я постепенно представляю ей целый ряд зрительных феноменов. Когда я закончу, она полностью привыкнет видеть и сможет отдать все свое внимание терапии, не будучи, так сказать, видением. Мы уже провели четыре сеанса. И? Все идет прекрасно. Вы уверены в этом? Да, насколько вообще можно быть уверенным в подобных вещах? Протянул Бартельметр. Скажите, вы находите ее исключительно волевой? Скажем, возможен ли навязчиво принудительный рисунок чего-либо, в который ее можно ввести? Нет. Ей когда-нибудь удавалось перехватить у вас контроль над фантазиями? Нет. Врете, просто сказал Бартельметр. Рендер закурил и улыбнулся. Старый отец, старый мастер Возраст не уменьшил вашей проницательности Я мог бы соврать любому, но не вам Да, правильно Ее очень трудно держать под контролем Она не удовлетворяется тем, что видит Она хочет творить Это вполне понятно и мне, и ей Но сознательное понимание и эмоциональное восприятие Кажется, никогда не совпадают В некоторых случаях она начинает доминировать Но мне удается почти немедленно снова брать контроль В конце концов, над клавиатурой-то я хозяин Вы знакомы с буддийским текстом Катехизис Шавкары? Боюсь, что нет. Теперь я расскажу вам о нем. Он основан, отнюдь не для терапевтических целей, на истинном эго и на мнимом эго. Истинное эго – бессмертная часть человека и должна отправиться в нирвану. Уша, так сказать. Прекрасно. Мнимое же эго – нормальный мозг, опутанный иллюзиями. С сожалению, вас, меня, всех, кого мы когда-нибудь знали профессионально. Я. Ясно. Дальше. Гань этого мнимого эго составлена на скан, как они называют. Сюда включаются ощущения, восприятия, способности, самосознание и даже физическая форма. Крайне ненаучно, да, но это все не то же самое, что неврозы, мнимые жизни мистера Ипсона или галлюцинации, нет. Каждый из пяти сканд есть часть оригинальности, которую мы называем личностью, а затем наверх выступают неврозы и все прочие неприятности, следующие за ними и дающие нам работу. Окей, окей. «Я прочел вам эту лекцию, потому что нуждаюсь в драматическом ограничении того, что сейчас скажу, а я хочу сказать кое-что драматическое». Посмотрим на скандхи, как они лежат на дне водоема. Неврозы, ребят, на поверхности реки. Истинное эго, если оно есть, закопано глубоко в песке на дне. Так ряд заполняет пространство между субъектом и объектом. Скандхи ⁇ часть субъекта, основная и единственная часть ткани его существа. Итак, вы согласны со мной, со многими оговорками? Хорошо. Теперь, когда я установил свою границу, я буду ею пользоваться. Вы играете со скантками, а не с простыми неврозами. Вы пытаетесь выправить у этой женщины всеобъемлющую концепцию ее самой и мира. Для этого вы пользуетесь яйцом. Это то же самое, что играть с психотоками или с обезьянами. Все вроде бы идет хорошо, но в какой-то момент вы можете сделать что-то, показать ей какое-то зрелище или какой-то способ видеть, что переломится в ее личности, сломает скантку и словно пробито дно водоема. В результате водоворот, которую несет все... Куда? Я не хочу иметь вас в качестве пациента, молодой человек, молодой мастер. Поэтому и советую вам не продолжать. Яйцо не стоит использовать подобным образом. Рендер швырнул сигарету в огонь и начал загибать пальцы. Во-первых, вы делаете мистическую гору из маленьких камешков. Я всего лишь недавно направляю ее сомнения на прием дополнительной области восприятия. Во многом это простая передача работы других чувств. Во-вторых, ее эмоции были крайне интенсивны в начале, потому что это была действительно травма, но мы уже прошли эту стадию. Теперь это для нее просто новинка. Слово станет привычным. В-третьих. Эйлин сама психиатр, она опытна во всех этих делах и прекрасно знает деликатную природу того, что мы делаем. В-четвертых, ее чувство личности, ее желания, или ее скандхи, как вы их называете, тверды, как гибралтарская скала. Вы же понимаете, какая напряженность требовалась от слепой, чтобы получить образование, полученное ею. Нужна была стальная воля, эмоциональный контроль и аскетизм тоже. А если что-то из этих сил сломается в безвременный момент тревоги, Бартельметр грустно улыбнулся. «Пусть тени Зигмунда Фрейда и Карла Юнга будут рядом с вами в долине мрака». «И в пятых», — неожиданно добавил он, глядя в глаза Рендеру. «Она привлекательна». Рендер отвернулся к камину. «Весьма разумно», — вздохнул Бартельметр. Я не могу сказать, то ли вы покраснели, то ли на вашем лице отблеск пламени. Боюсь, однако, что вы покраснели, и это означает, что вы сознаете, что сами можете стать источником возбуждающего стимулятора. Вечером я зажгу свечу перед портретом Адлера и буду молиться, чтобы он дал вам силы успешно соревноваться в вашей дуэли с пациенткой. Рендер посмотрел на Джил, которая все еще спала, протянул руку и поправил ей локоны. «Во всяком случае, — сказал Бартельметр, — если вы будете продолжать и все пойдет хорошо, я с великим интересом прочитаю о вашей работе». «Я говорил вам когда-нибудь, что я лечил несколько буддистов, но так и не обнаружил истинного эго». Оба мужчины рассмеялись. Похоже и не похоже на меня, это существо на поводке Маленькое, серое, невидящее, пахнущее страхом Рыкни, и оно задохнется в своем мошеннике Голова его пуста, как отверстие, из которого появляется обед Когда она нажмет кнопку Говори с ним, оно ничего не понимает, хотя и похоже на меня В один прекрасный день я убью его Зачем? Тут поворот Три ступеньки вверх, стеклянные двери лучше справа Вперед, Лифт. Внизу сады, там приятно пахнет. Трава, сырая земля, чистый воздух. Я вижу. Птицы, правда, запись. Я вижу его. Я. Лифт. Четыре ступеньки. Вниз. Да, хочется сделать громкий шум в горле. Глубокое чувство. Чисто, спокойно, много деревьев. Богиня сидит на скамье, жует листья, пахнущие зеленью. Не может видеть их, как я. Может теперь что-нибудь? Нет. Следи за ступеньками. Вперед. Направо, налево, направо. Налево деревья и трава. Зигмунд видит. Гуляет. Доктор с машиной дает ей свои глаза. Рыкни. Он не задохнется. Запаха страха нет. We hebben dit soort tastes. is geen goed in leven in chocolate. Ik heb het in leven in een klein beetje. Ik heb het zo goed in leven in een klein beetje. Ik heb het zo goed in leven in een klein Джил проснулась утром после 10. Она не повернула головы, чтобы узнать, встал ли рендер Он всегда встает рано Она протерла глаза, потянулась, повернулась на бок и приподнялась на локте. Посмотрела на часы на ночном столике и потянулась за сигаретами и зажигалкой. Закурив, она увидела, что пепельницы нет. Без сомнения, Рендер унес ее, потому что не одобрял курение в постели. Вздохнув, она вылезла из кровати и потянулась за халатом. Она терпеть не могла процесса вставания, но уже встав позволяла дню начаться и продолжать без пропусков регулярный ход событий. Черт бы его взял, улыбнулась она. Ей хотелось бы завтракать в постели, но было уже слишком поздно. Размышляя, что ей надеть, она заметила в углу пару чужих лыж. На одну из них был насажен листок бумаги. «Присоединишься ко мне?» – спрашивали каракули. Она отрицательно покачала головой и почувствовала печаль. Она дважды в жизни вставала на лыжи и боялась их. Она сознавала, что следовало бы попробовать снова, что это разумный, хороший спорт, но ей тяжело было даже вспоминать об отвратительном рывке вниз, рывке, который в обоих случаях быстро переносил ее в сугроб и не хотелось вновь ощутить головокружение, охватывающее ее при тех двух попытках. Так что она приняла душ, оделась и пошла завтракать. Все девять каминов уже ревели, когда она, проходя мимо большого холла, заглянула туда. Несколько краснолитых краснолицых лыжников уже подносили руки к пламени центрального камина. Народу было немного. На подставках стояло несколько пар мокрых ботинок, на вешалке висели яркие шапочки, возле двери стояли на своем месте влажные лыжи. Несколько человек сидели в креслах в центре холла, читали газеты, курили, болтали. Она не увидела никого из знакомых и прошла дальше в столовую. Когда она шла мимо регистрационного стола, ее окликнул старик, работавший там. Она улыбнулась и подошла. «Письмо!» — сказал он и протянул ей конверт. «Выглядит важным!» Это был объемистый коричневый конверт, пересылавшийся три раза. Как она заметила, и обратный адрес был адресом ее поверенного. «Спасибо!» Она села у большого окна и посмотрела на заснеженный сад и на винтовую тропу, вдали усеянную фигурами с лыжами на плечах. Затем она разорвала конверт. Да, это был финал. Письмо адвоката сопровождалось копией решения суда о разводе. Она только недавно решила положить конец законной связи с мистером Потлоком, чье имя она перестала носить пять лет назад, когда они расстались. Теперь она имела вещь, с которой не вполне знала, что делать. Ее дорогой Рэнди, наверное, чертовски удивится. Надо будет придумать какой-нибудь невинный повод донести до него эту информацию. Для этого еще будет время, хотя надолго откладывать не стоит. Ее 30-й день рождения висел, как грозная туча над апрелем, а апрель через 4 месяца. Ладно. Она тронула губы помадой, сильно напудрила родинку и закрыла косметичку. Столовая, столовой она увидела доктора Бартельметра, сидевшего перед огромной горой яичницы, цепочек сосисок, тостов и полупустой бутылкой апельсинового сока. На спиртовке стояла кастрюля с кофе. Он слегка наклонился вперед и работал вилкой, как ветряная мельница лопастями. «Доброе утро!» — сказала Джилл. Он поднял глаза. <coughs> «Мисс Девилл, Джилл, доброе утро!» Он кивнул на стул напротив себя. «Присоединяйтесь, пожалуйста!» Она села и сказала подошедшему официанту «Мне то же самое, но на 90% меньше». И снова повернулась к бартерметру. «Вы видели сегодня Чарльза?» «Увы, нет. А я хотел продолжить нашу дискуссию, пока его мозг еще на ранней стадии пробуждения и, значит, более уступчив. К несчастью, он из тех, кто входит в день где-то в середине второго акта». А я обычно прихожу в антракте и спрашиваю краткое содержание, сказал Джул. Так почему бы не продолжить дискуссию со мной? Я уступчивый, и мои скандхи в хорошем состоянии. Глаза их встретились. А, -а, -а сказал им медленно. Так я и думал. Что ж, хорошо. Что вы знаете о работе рендера? Хм. <связывая> «Он особый специалист в высокоспециальной области. Мне трудно оценить некоторые вещи и говорить о них. Я хотел бы иногда заглядывать в мозг других людей, посмотреть, что они думают обо мне, но не думаю, конечно, чтобы я оставался там надолго. Особенно, она шутливо поежилась, в чьем-то мозгу с проблемами. Наверное, либо слишком чувствовала бы сострадание, либо боялась, либо еще что-нибудь». И... Тогда, в соответствии с прочитанным, возникло бы нечто вроде симпатической магии, и это могло бы стать моими проблемами. Но у Чарльза проблем не бывает, во всяком случае он не говорил мне об этом. Но позднее я задумался: Эта слепая девушка и ее собака поводы, кажется, слишком сильно занимают его. Собака-поводырь? Да, собака, служащая ей глазами. Один из хирургических мутантов. Как интересно. Вы когда-нибудь встречались с этой женщиной? Никогда. «Так...» – он задумался. «Иногда врач сталкивается с пациентом, чьи проблемы так родственны его собственным, что сеанс становится чрезвычайно острым. Так всегда бывало со мной, когда я лечил коллегу-психиатром. Возможно, Чарльз видит в этой ситуации параллель чему-то тревожащему его лично». Я не смотрел его личный анализ, не знаю всех путей его мозга, хотя он долгое время был моим учеником. Он всегда был замкнутым, о чем-то умалчивал, при случае мог быть весьма авторитетным. Что еще занимает его в последнее время? Как всегда, его сын Питер. Он переводил мальчика из школы в школу пять раз за 7 лет. Ей подали завтрак, и она придвинулась к столу. И он читает обо всех случаях самоубийства и без конца рассказывает о них. С какой целью? Она пожала плечами и принялась за еду. «Он никогда не упоминал, зачем», — сказала она, снова взглянув на Бартельметра. «Может, он пишет что-нибудь?» Бартельметр покончил с яичницей и налил себе еще кофе. «Вы боитесь ты его пациентки?» «Нет». «Да, боюсь». «Почему?» «Боюсь симпатической магии», — сказала она, слегка покраснев. Под это определение может подходить очень многое. Это верно, признала она. Мы с вами объединились ради его благополучия и пришли к согласию в том, что именно представляет угрозу. Не могу ли я просить вас об одолжении? Можете. Поговорите с ними еще раз. Убедите его бросить это дело. Он смял салфетку. Я намерен сделать это после обеда. Я верю в ритуальную ценность спасительных побуждений. И сделать их надо. Дорогой отец идол. Да, школа прекрасная. Лодыжка моя заживает. И с моими одноклассниками у меня много общего. Нет, я не нуждаюсь в деньгах, питаюсь хорошо и не имею затруднений с новым учебным планом. Окей? Здание я не буду описывать, поскольку ты уже видел эту мрачную вещь. Землю описать не могу, потому что она сейчас под холодными белыми пластами. Правда, меня восхищает искусство зимы, но я не разделяю твоего энтузиазма к этой противоположности лета, кроме как в рисунках или эмблеме на пачке мороженого. Лодыжка ограничивает мою подвижность, а мой товарищ по комнате выезжает на уикенды домой. То и другое является настоящим благословением, потому что у меня теперь удобный случай схватиться за чтение. Что я и делаю. Питер. Рендер наклонился и погладил громадную голову. Голова стоически приняла это, а затем перевела взгляд на австрийца, у которого Рендер попросил огонька, как бы сказав «Должен ли я терпеть такое оскорбление?». Человек улыбнулся, щелкнул гравированной зажигалкой, и Рендер заметил среди заглавных букв маленькую F. «Спасибо», — сказал Рендер и обратился к собаке. «Как тебя зовут?» «Бисмарт», — проворчал пес. «Ты напомнил мне другого, такого же, некоего Зигмунда, компаньона и гида моей слепой приятельницы в Америке». «Мой бисмарк-охотник», — сказал молодой человек. «Но здесь нет ни оленей, ни больших кошек». Уши собаки встали торчком, она смотрела на Рендера гордыми горящими глазами. «Мы охотились в Африке, в северных и южных частях Америки и в Центральной Америке тоже. Бисмарк никогда не теряет след, никогда не промахивается». «Он прекрасный зверь, и его зубы как будто сделаны в Золингене!» «Ты счастливчик, что у тебя такой компаньон!» «Я охочусь!» – прорычал пес. «Я преследую! Иногда убиваю!» «А вы не знаете такой же собаки Зигмунда или женщины, которую он водит?» «Мисс Эйлин Шалотт» – спросил Рендер. Человек покачал головой. «Нет!» Бисмарк я получил из Массачусетса и не знаком с хозяевами других мутантов. Понятно. Ну, спасибо за огонек. Всего вам доброго. Всего доброго. Рендер зашагал по узкой улице, засунул руки в карманы. Вторая попытка Бартельметра чуть было не заставила его наговорить лишнего, о чем он сам потом сожалел бы. Проще было уйти, чем продолжать разговор. Поэтому он извинился и не сказал, куда идет, он и сам не знал. Повинуясь внезапному импульсу, он вошел в лавку и купил часы с кукушкой, бросившиеся ему в глаза. Он был уверен, что бортельметр примет подарок в правильном смысле. Он улыбнулся и пошел дальше. Интересно, что за письмо для Джилл, с которым клерк специально подошел к их столику в столовой? Оно три раза переадресовывалось и было отправлено юридической фирмой. Джилл даже не вскрыла его, а улыбнулась, поблагодарила старика клерка и сунула письмо в сумочку. Следовало бы кое-что узнать о его содержании. Его любопытство так возбуждено, что она, конечно, пожалеет его и скажет. Ледяные столбы неба, казалось, внезапно закачались перед ним. Подул резкий северный ветер. Рендер сгорбился и упрятал голову в воротник. Сжимая часы с кукушкой, он поспешно двинулся обратно. В эту ночь змея, державшая свой хвост в зубах, рыгала. Фенрис Волк прокладывал путь к Луне. Маленькие часы сказали «ку, ку и завтра пришло, как последний буйвол монолета, тряся рогами ворота и мыча обещание втоптать поток львов в песок. Рендер обещал себе отдохнуть от излишней сентиментальности. Много позже, когда они прыгали в крейсере, похожем на коршуна по небу, Рендер смотрел вниз на потемневшую землю, думая о ее полных звезд городах, смотрел вокруг себя на людей, мелькавших на экранах, на автоматы с кофе, чаем и спиртными напитками, которые посылали свои флюиды исследовать внутренность людей и заставлять их нажимать кнопки. А затем смотрел на Джил, которую старинные здания заставляли ходить в их стенах, и знал, что чувствует, что он смотрит на нее, и чувствует, что его сидение требует превращения в ложе. Чтобы он уснул. Глава пятая. Ее кабинет был полон цветов, ей нравились экзотические ароматы, иногда она зажигала курение. Ей нравилось мочить ноги в теплых лужах, гулять в снегопад. Слушать слишком много музыки, может быть излишне громко и выпивать каждый вечер пять или шесть различных легарств, обычно неприятно пахнущих анисовой, иногда полынной. Руки у нее были мягкие, слегка веснушчатые, с длинными сужающимися к концам пальцами. Колец она не носила. Ее пальцы снова и снова ощупывали выпуклости цветка рядом с ее креслом, пока она говорила в записывающий аппарат. Основные жалобы пациента при поступлении – нервозность, бессонница, боли в животе и периоды депрессии. У пациента имелась запись прежних поступлений на короткое время. Он был в этом госпитале в 1995 году с маниакально-депрессивным психозом пониженного типа и снова вернулся сюда 2 марта 1996 года. 9 февраля 1997 года он поступил в другой госпиталь. Физическое обследование показало кривяное давление 170 на 100 – На день обследования 12 ноября 98 го он был нормально развит и хорошо упитан. В это время пациент жаловался на постоянную боль в пояснице и были отмечены некоторые умеренные симптомы отхода от алкоголя. Дальнейшее физическое обследование не выявило патологии, за исключением того, что его сухожилие теряют преувеличенно, но одинаково. Эти симптомы – результат отхода от алкоголя. При поступлении он не показал себя психотиком, у него не было ни заблуждения, ни галлюцинаций, он хорошо ориентировался в пространстве, времени и личности. Его психологическое состояние было определено, он был в какой-то мере претенциозным, экспансивным и в достаточной степени враждебным. Его считали потенциальным нарушителем порядка. Поскольку он был по специальности поваром, его назначили работать на кухне. Тогда его общее состояние показало явное улучшение. Больше сотрудничества, меньше напряженности. Диагноз – маниакально-депрессивная реакция, всегда ускоряющий неизвестный стресс. Степень психического ухудшения средняя. Признан правомочным. Продолжить лечение и госпитализацию. Она включила аппарат и засмеялась. Этот звук испугал ее. Смех – феномен общественный, она была одна. Она вновь включила запись и грызла уголок носового платка, пока мягкие скользящие слова возвращались к ней. После первого же десятка их она перестала слушать. Когда аппарат замолчал, она выключила его. Она была очень одинока. Она была так чертовски одинока, что лужица света, возникшая, когда она стукнула из себя по лбу и повернулась лицом к окну, вдруг стала самой важной вещью на свете. Она хотела, чтобы это был океан света, или чтобы она сама стала совсем крошечной. Все равно лишь бы этот свет втянул ее в себя. Вчера минуло три недели. Слишком долго думала она, я должна ждать. Нет, невозможно. А если он умрет, этот виском? Нет, не может быть. С ним ничего не должно случиться. Никогда он всесилен и защищен. Но... но придется ждать следующего месяца. Еще три недели. Без зрения. Вот что это значит. Но разве воспоминания потускнели? Разве они ослабли? Как выглядит дерево или облако? Я не помню. Что такое зеленые? «Что такое красное?» «Это уже истерия!» «Я слежу за ней, но не могу ее прекратить!» «Надо принять лекарство!» «Лекарство!» Речи ее затряслись. Лекарство принимать она не стала, но сильно прикусила платок, пока острые зубы не прорвали ткань. «Берегись, — сказала Анна личному блаженству, тех, кто жаждет справедливости, потому что мы желаем удовлетворения!» И берегись, кротких, ибо мы будем пытаться унаследовать землю. И берегись... Коротко прожужжал телефон. Она убрала платок, сделала спокойное лицо и повернулась к телефону. Алло. Эйлин, я вернулся. Как вы? Хорошо, даже вполне хорошо. Как прошел вас, ваш отпуск? О, не жалуюсь. Я давно собирался и думаю, что заслужил отдых. Слушайте, я привез кое-что показать вам... Например, ученический кафедральный собор Хотите прийти на этой неделе? Я могу в любой момент Сегодня Нет Я отчаянно хочу этого Это может стать препятствием, если он увидит Как насчет завтрашнего дня, спросила она Или послезавтрашнего Завтра будет прекрасно, ответил он Встретимся в КНС около 7 Да, это будет очень приятно Тот же столик? Почему нет? Я закажу его. Идет, значит, завтра увидимся. До свидания. Связь выключилась. В ту же минуту в ее голове внезапно закружились цвета, и она увидела деревья, дубы, сосны и большие, зеленые, с коричневым и серым. Она увидела комья облаков, простирающих постельное небо, и пылающее солнце, и озеро глубокое, почти фиолетовое синевы. Она сложила свой изорванный носовой платок и выбросила. Она нажала кнопку рядом со столом, и кабинет наполнился музыкой Скрябин Затем нажала другую кнопку и снова проиграла надиктованную ею пластинку но почти не слышала ни того, ни другого Пьер подозрительно понюхал еду Санитар снял ее с подноса и вышел, заперев за собой дверь. Салат ждал на полу. Пьер осторожно подошел к нему, захватил горсть и проглотил. Он боялся. Только бы сталь перестала грохотать. Сталь, а сталь где-то там, в этой темной ночи только бы... Встал, зевнул и потянулся На секунду задние лапы волочились А затем он стал внимательным и встряхнулся Она, наверное, скоро пойдет домой Он поглядывал вверх на часы, висящие на человеческом уровне, чтобы проверить свои ощущения А затем подошел к телевизору Встав на задние лапы, он одной передней оперся на стол, а другой включил телевизор Как раз время сводки погоды Может быть, дороги обледенели «Я проезжал через всемирные кладбища», – писал Рендер, «обширные каменные леса, которые каждый год удлиняются». Почему человек так ревниво охраняет своих мертвых? Не потому ли, что это монументально-демократичный путь к вековечении, высшее утверждение вредящей силы, то есть жизни, и желание, чтобы она продолжалась вечно? Унамуна уверял, что это именно так. Если да, то за последний год значительно больший процент населения желает бессмертия, чем когда-либо раньше в истории. Чик-чик, чира-чик. Как ты думаешь, это все-таки люди? Вряд ли. Слишком уж они хороши. Вечер был звездным. Рендер завел с в холодный подвал, нашел свое место и поставил машину. От бетона шла холодная сырость, она вцеплялась в тело, как крысиные зубы. Рендер повел Эллен к лифту. Их дыхание шло облаками перед ними. Холодновато, заметил он. Она кивнула. В лифте он отдышался, разыскал шарф и закурил. «Дайте мне, пожалуйста», сказала она, почувствовав запах табака. Он подал ей поднимались медленно, и Рендер прислонился к стенке, вдыхая смесь дыма и кристаллизованной влаги. «Я встретил еще одну мутировавшую овчарку в Швейцарии, такую же большую, как Зигмунд, только это охотник». «Зигмунд тоже любил охотиться», заметила Эйлин. «Два раза в год мы ездим в северные леса и отпускаю его. Он пропадает несколько дней и возвращается вполне счастливым. Он никогда не рассказывает, что делал, он никогда не приходит голодным». «Я думаю, ему нужен отдых от людей, чтобы оставаться стабильным». Лифт остановился. Они вошли в холл, и Рендер снова повел ее. Войдя в кабинет, он ткнул термостат, и по комнате заструился теплый воздух. Их пальто он повесил тут же в кабинете и выкатил из гнезда яйцо. Включив его в розетку, он начал превращать стол в контрольную панель. «Как вы думаете, это долго продлится? – спросила она, пробегая кончиками пальцев по гладким холодным изгибам яйца. «Все, что я имею в виду, полная адаптация к зрению». Он задумался, не имею представления. «Пока не знаю. Мы начали очень хорошо, но еще многое нужно сделать. Месяца через три я смогу сделать предложение». Она задумчиво кивнула, подошла к столу и обследовала легкими, как 10 перышек, пальцами. «Осторожно, не надавите ни на одну. Не буду». Как по-вашему, долго ли мне придется учиться оперировать ими? Учиться три месяца. Шесть, чтобы стать достаточно опытным для использования их на ком-то. И еще шесть под постоянным наблюдением, прежде чем вам можно будет доверять самостоятельную работу. Всего вместе больше года. Ох-ох, она села в кресло. Рендер коснулся кнопок сезонов, фаз дня и ночи, дыхания сельской местности и города, элементов, открыто бегущих по небу и всех танцующих сигналов, которыми он пользовался при построению миров. Он разбил час времени и опробовал примерно пять веков. Окей, все готово. Это произошло быстро и с минимумом советов со стороны Рендера. На секунду все стало серым. Затем мертвенно-белый туман. Затем он сам собой разошелся, как от порыва ветра, хотя Рендер не чувствовал его. Он стоял рядом с Ивой у озера, а Эйлин полуукрывали ветви и решетки теней. Солнце клонилось к закату. «Мы вернулись», — сказала она. Я все время боялась, что это так и не произойдет. Но я снова вижу все и вспоминаю. Хорошо, сказал он. Посмотрите на себя. Она посмотрела в озеро. Я не изменилась. Нет. А вы изменились, сказала она, глядя на него. Я еще понимаю не все, что вижу. Ясно. Что мы будем делать? Смотрите. На ровной дороге она увидела кар. Он шел издалека, прыгал по горам, уже у подножья холмов, кружился по прогалинам и расцвечивал их голосом. В серые, серебро синхронизированные силы, и озеро дрожало от звуков. Кар остановился в сотни футов за кустарником. Это был С7. Пошли со мной, сказал Рендер, беря Эйлин за руку. Поедем. Они прошли между деревьев, обогнув последний куст. Она дотронулась до гладкого кокона, до антенны, до окон, и окна сразу просветлели. Она посмотрела через них внутрь кары и кивнула: Это ваш сциндер». Да, он открыл дверцу. Садитесь. Мы возвращаемся в клуб. Сейчас самое время. Воспоминания свежие будут в меру приятны или нейтральны. Приятно, сказала она, садясь в машину. Он захлопнул дверцу, обогнул кар и сел. Она смотрела, как он набирает воображаемые координаты. Карп прыгнул вперед и ровным ходом пошел среди деревьев. Рендер чувствовал возрастающее напряжение, поэтому не менял сценария. Эйлин поворачивалась на вращающемся сиденье и осматривала внутренность кабины, а затем снова уставилась в окно. Она смотрела на убегающие деревья. Рендер увидел рисунок тревоги и затемнил окна. «Спасибо», — сказала она. Мне вдруг стало слишком много видений. Все несется мимо, как. Понятно, сказал Рендер, поддерживая ощущение движения. Я так и предполагал. Но вы становитесь выносливее. Теперь расслабьтесь, добавил он через минуту, и где-то была нажата кнопка. Эйлин расслабилась, и они ехали все дальше и дальше. Наконец Скар замедлил ход, и Рендер сказал, А теперь один непродолжительный взгляд в окно. Он пустил в ход все стимуляторы, которые способствовали удовольствию и расслаблению, и выстроил вокруг кара город. Она смотрела сквозь просветленные окна на профиле башен и монолитные блоки жилищ. Затем увидела три кафетерии, дворец развлечений, аптеку, медицинский центр из желтого кирпича с аркой, сплошь застекленную школу, сейчас пустую, еще аптеку и множество каров, припаркованных или несущихся мимо, и людей, входящих и выходящих, идущих мимо домов, садящихся и вылезающих из каров. И было лето... И Предзакатный свет фильтровался из цвета городов и одежды людей, идущих по бульвару или стоящих на террасах и балконах, разговаривающих на улицах, женщину с пуделем, ракеты, снующие высоко в небе. Затем мир исчез. Рендер поддерживал абсолютный мрак, приглушил все ощущения, кроме чувства движения. Через некоторое время появился тусклый свет. Они все еще сидели в сценарии. Окна снова стали непрозрачными. «Боже!» – сказала она. «Мир так наполнен! Я и в самом деле видела все это!» «Я не хотел дойти до этого сегодня, но вы пожелали!» «Похоже, что вы были готовы!» «Да!» – сказала она, и окна вновь просветлели. Она быстро повернулась. «Все исчезло», — сказала он. «Я только хотел, чтобы вы бегло взглянули». Она смотрела. Снаружи теперь было темно, и они ехали по мосту. Двигались они медленно. Других машин не было. Под ними была плоскость, а в небе множество звезд. Они освещали дышащую воду, уходящую под мост. Косые опоры моста спокойно проходили мимо. «Вы это сделали, и я вам очень благодарна», — сказала она. «Кто же вы?» Видимо, он хотел, чтобы она спросила об этом. «Я... Рендер!» Он засмеялся. Они продолжали путь по теперь пустому темному городу и, наконец, подъехали к клубу в большом парке-куполе. Там он тщательно исследовал все ее ощущения, и готовы убрать мир в нужный момент, но этого не потребовалось. Они вышли из кары и пошли в клуб, который он не решался переполнять людьми. Они сели за свой столик недалеко от бара в маленькой комнате с комплектом доспехов рядом и заказали ту же еду, что и раньше. «Нет», — сказал наглядывая себя, — «это не мое». Доспехи снова оказались рядом со столом, рендер в своем сером костюме с черным галстуком и серебряным зажимом из трех лепестков. Оба засмеялись. «Я не тот тип, чтобы носить жестяной костюм. Я хотел бы, чтобы вы перестали меня видеть в нем». «Простите», — она улыбнулась. «Я сама не знаю, зачем я так сделала». «Я знаю и склонен к уточнению. Итак, я еще раз предупреждаю вас. Вы осознаете факт, что это все иллюзия. Я принял этот способ для вас, чтобы получить полную выгоду для большинства моих пациентов. Это реальность, которую они переживают. Это производит контртравму или символическую последовательность, даже более сильную. Но вы знаете параметры игры, и хотите того или нет, это дает другой вид контроля. Не тот, с каким я обычно имею дело». Прошу вас, будьте осторожны. Простите, я не хотел этого. Я знаю. Нам принесли еду, которая была у нас. Уф, выглядит она страшно. Неужели мы ели эту тряль? Да, фыркнул он. Вот нож, вот вилка, вот ложка. Вот розбив, э, картофельное пюре, горошек, а это масло. Боже, Это салат, это речная форель, М -м -м. это картофель фри, это бутылка вина, Ну посмотрим, я ведь не платил за него. Римский конти и бутылка и кома для... Эй! Комната закачалась. Он оголил стол, уничтожил ресторан. Они вновь оказались на прогалине. Сквозь просвечивающуюся ткань мира он видел, как рука двигалась по панели. Кнопки были нажаты. Мир вновь был осязаемым. Их пустой столик теперь стоял у озера, и была летняя ночь, и скатерть казалась очень белой и при ярком свете луны. Как глупо с моей стороны, сказал он. Ужасно глупо. Я, видимо, ввел их одновременно. Актуальный, основной вид, словесный стимулятор могли и потрясти, особо увидящий это впервые. Я так увлекся творчеством, что забыл о пациентке. Приношу извинения. Я уже в порядке. В самом деле. Он вызвал холодный ветер с озера. А это луна, добавил он жалобно. Она кивнула. Она носила крошечную луну в центре лба. И эта луна сияла, как и та перед ними, и заливала серебром волосы и платье Эйли. На столе стояла бутылка Конти и два стаканчика. «Откуда это?» Она пожала плечами. Он налил вино в стаканчике. «Оно может оказаться безвкусным», — сказал Рендер. «Нет, нет». Она подала ему стакан. Он пригубил и понял, что вино имеет вкус фруктовый как бы давили сок из винограда, выращенного на островах благословения. Гладкого, мясистого, и хмель выжат из дыма горящего мака. Он с самого начала понял, что его рука, вероятно, перегородила дорогу сознанию, синхронизируя чувственные сигналы и контрпередачу. И это привело его совершенно неосознанно сюда, к свету. «Так уж вышло», — заметил он. «И теперь нам пора возвращаться». Так скоро». Я еще не видел кафедральный... Да, так скоро. Он хотел, чтобы мир кончился, и он кончился. Здесь холодно, сказала она, одеваясь. И темно. Я знала. Сейчас я смешаю что-нибудь выпить и уберу машину. Он глянул на запись, покачал головой и пошел к своему бару. Это не совсем, Конти, заметил он, протягивая руку с бутылкой. Ну что? Я не возражаю. В данный момент он тоже не возражал. Они выпили, он убрал яйцо, помог Эллине надеть пальто, и они вышли. Пока они спускались в лифте в подвал, ему хотелось, чтобы мир снова исчез. Но мир не исчезал. В стране приблизительно 1 миллиард 800 миллионов жителей и 500 миллионов личных автомобилей. Если человек занимает 2 квадратных фута поверхности Земли, а машина примерно 120, то становится очевидным, что в то время как люди занимают 2 миллиарда 160 миллионов квадратных футов нашей страны, экипажи занимают 67,2 миллиарда квадратных футов, то есть примерно в 30 раз большее пространство, чем человеческий род. Если в данный момент половина этих автомобилей в действии содержит в среднем по два пассажира, то соотношение больше, чем 47 к 1 в пользу каров. Как только страна станет одной мощенной плоскостью, люди либо будут жить под поверхностью Земли, либо эмигрируют на другие планеты, и тогда, возможно, технологическая эволюция будет постепенно продолжаться по линиям, которые предположили для нее статистики. Сибил К. Делфи, заслуженный профессор в отставке. Начало речи в учительском колледже штата Юта. Папа, я доковылял из школы до такси, а на такси в Космопорт ради тамошней выставки АФ снаружи, как она называется. Окей, я преувеличил ковыляние, хотя оно требует дополнительного внимания. Все тут нацелено на привлечение молодежи к пятилетней зацепке, как я понял. Но это сработало. Я хочу присоединиться. Я хочу уйти наружу. Как ты думаешь, возьмут меня, когда я подрасту? Я имею в виду, возьмут наружу, а не на какую-нибудь работу за заразбухшим столом. Как думаешь, возьмут? Я думаю, да. Там была важная шишка, полковник. Он увидел шкеты, шатающегося вокруг и прижимающего нос к их стеклам, и решил дать ему подсознательную рекламу. Мощно! Он провел меня по галерее и показал все достижения космического флота от лунной базы до марсопорта. Он прочел мне лекцию о великих традициях службы и водил меня в полицейскую комнату, где служба занималась шашками и соревновалась друг с другом в юморе, где все решается умением, а не мускулами. Делали скульптуры из подкрашенной воды прямо в воздухе. Здорово! Но если по-серьезному, я хотел бы быть там, когда они понесутся на пять внешних и дальше. Не потому, что в проспектах наврано или непродумано, а чувствительный мог бы внести хронику в правильный смысл. Помнишь грубого пограничного наблюдателя Фрэнсиса Паркмана, Мэри Остин, кажется? Так вот, я решил туда податься. Этот мужик из КФ «Благодарение богам» не имел покровительственного тона. Мы стояли на балконе и следили за взлетающими кораблями, а он говорил мне, что если я буду напряженно учиться, когда-нибудь поведу их. Я не стал говорить ему, что я не такой уж сосунок и получу диплом раньше, чем буду достаточно взрослый для применения его где бы то ни было, даже в службе этого полковника. Я просто посмотрел, как корабли взлетают и сказал, через 10 лет я буду смотреть сверху, а не снизу. Затем он рассказал, какой трудной была его собственная тренировка, но я не спросил, чего ради он связался с таким вшивым назначением, как у него. Теперь, подумав, я рад, что не спросил. Он гораздо больше походил на человека из их рекламы, чем кто-нибудь из их реальных людей. Надеюсь, я никогда не буду походить на типа из рекламы. Спасибо тебе за монету и за теплые носки, и за струнные квинтеты Моцарта, которые я слушаю прямо сейчас. Я хотел бы получить разрешение побывать на Луне, вместо того, чтобы ехать на лето в Европу. Может быть, возможно... Вдруг, ну, если я смахну тот новый текст, который ты для меня придумал. Ну, в любом случае, пожалуйста, подумай насчет этого. Твой сын Питер. Алло, психиатрический институт. Я хотела бы записаться на обследование. Минутку, я соединяю вас со столом записи. Алло, стол записи. Я хотела бы записаться на обследование. Минуточку, какого рода обследование? Я хочу увидеть доктора Шалот. Эйлин Шалот. Как можно скорее. Сейчас я посмотрю на расписание. А вас устроит следующий вторник Два 2 часа? Прекрасно. Ваше имя, пожалуйста. Дэвилл. Джил Дэвилл. Хорошо, мисс Дэвилл. Значит, в 2 часа вторник. Спасибо. Человек шел рядом с шоссе. По шоссе неслись кары. На линии высокого ускорения они мелькали, как расплывающиеся пятна. Движение было слабое. Было 10.30 утра, холодно. Меховой воротник у человека был поднят, руки засунуты в карманы, сам он наклонен на ветру. По ту сторону ограды дорога была сухой и чистой. Утреннее солнце закрыли тучи. В грязном свете человек видел деревья за четверть мили. Шаг его не менялся. Глаза не отрывались от деревьев, мелкие камешки хрустели под ногами. Дойдя до деревьев, он снял пальто и аккуратно сложил его. Он положил пальто на землю и полез на дерево. Когда он долез до ветки, которая тянулась над оградой, он посмотрел несколько приближающихся каров, затем схватил ветку обеими руками, опустился вниз, повиснув на мгновение и упал на шоссе. Это была идущая на восток половина шоссе шириной в 100 ярдов. Он бросил взгляд на запад, увидел, что движения в его сторону пока нет, и пошел к центральному острову. Он понимал, что может не достичь его. В это время дня кары шли по линии высокого ускорения со скоростью приблизительно 160 миль в час. Но он шел. Кар прошел позади него. Он не остановился. Если окна были затемнены, как это обычно бывает, то пассажиры даже не знали, что он пересек их путь. Потом они, вероятно, услышат об этом и осмотрят перед и зад машины, нет ли признаков наезда. Кар прошел перед ним. Окна были прозрачными. На мгновение предстали два лица, раскрытые рты в виде буквы О, а затем исчезли. Его собственное лицо ничего не выражало. Оно не изменилось. Еще два кара пролетели мимо. Он прошел по шоссе Ярдов 20... 25... Ветер или что-то под ногами сказали ему, что идет кар. Он даже не взглянул на уголок глаза, заметил идущую машину. Походки он не изменил. У Сесила Грина окна просвечивали. Ему так нравилось. Левая рука его была под ее блузкой, юбкой, ее была скомкана на коленях, а его правая рука лежала на рычаге, опускающем сиденье. Вдруг девушка откинулась назад, издав горловой звук. Его рука дернулась влево. Он увидел идущего человека. Он увидел профиль, так и не повернувшийся к нему полностью. Он увидел, что человек не изменил походки. А затем он уже не видел человека. Легкое дребезжание и ветровое стекло стало само очищаться. Сесил Грин ехал дальше. Он затемнил окна. «Как?» — спросил он, когда она снова была в его объятиях, и всхлипнул. Монитор не задержал его. Он, видимо, не коснулся ограды. Наверное, он спятил. Все равно его должны были задержать в самом начале пути. Лицо могло быть любое... Мое Испуганный Сесел опустил сиденье. Привет, ребятишки! Это крупный план большой, жирной, запачканной табаком улыбки, которой вы только что были вознаграждены. Но хватит юмора. Сегодня вечером мы отойдём от нашего необыкновенного неофициального формата. Мы начнем с тщательно продуманного драматического представления по последней арт-моде. Мы собираемся играть миф. Только после основательного проникновения в душу и болезненного самоанализа мы решили сыграть для вас сегодня именно этот миф. Да, я жую табак с краснокожим, подлинной фабричной маркой на пачке. Теперь, когда я буду скакать по сцене и плеваться, кто первый установит мою мифическую агонию, не увлекайтесь фонами. Пуск! Ладно, леди и джентльмены, и все прочие, я, титан бессмертный, одрехлел и превратился в кузнечика. Пуск! Для моего следующего номера нужно больше света. Больше, чем сейчас. Пуск. Еще больше света. Слепящий свет. Очень хорошо. Пуск. Теперь в моей пилотской куртке, солнечных очках, шелковом шарфе. Вот. Где мой халат? Ладно, все установлено. Эй, вышел, удивый. Пошел. О, о, вперед. Вверх. Вверх в воздух. Бессмертные лошади. понимаете, сюда. Больше света! Эй, лошади, быстрее! Вниз! Папа и мама смотрят, и моя девушка внизу. Давай-давай, не позорьтесь на этой высоте. Ищу! Какого дьявола это лезет ко мне? Оно похоже на молнию. Ух, это был Фаэтон в слепом битке на солнечной половине. Вы все, наверное, слышали старую поговорку. Только бог может быть один в трех лицах. Так вот, этот миф называется Аполлон и Дионис. Да уберите вы эти Юпитеры. Чарльз Рендер писал главу «Некрополь», главу для первой за четыре года своей книги недостающее звено человечества». После возвращения он освободил себе послеобеденное время каждого вторника и четверга для работы над ней, закрылся в своем кабинете и заполнял страницы хаотическим обычным письмом. «У смерти множество вариантов противоположность умиранию», – писал он, когда интерком зажужжал. «Коротко, длинно, затем опять коротко. Да», – спросил он, повернув выключатель. К вам посетитель. Рендер встал, открыл дверь и выглянул. Доктор, помоги. Рендер сделал три шага и опустился на колено. В чем дело? Едем. Она больна, больна. Как? Что случилось? Не знаю. Поедем. Рендер пристально вглядывался в нечеловеческие глаза. Что за болезнь настаивал он? Не знаю, повторил пес. «Не говорит. Сидит. Я чувствую, она больна». «Как ты добрался до сюда?» «Вел машину. Знаю координаты». «Оставил карс снаружи». «Я сейчас позвоню ей. Не стоит, не ответит». Зигмунд оказался прав. Рендер вернулся в кабинет за пальто и врачебным чемоданчиком. Он глянул в окно и увидел, что кар Эйлин припаркован у самой грани, где монитор освободил его от своего контроля. Если никто не возьмет на себя управление, кар автоматически перейдет на длительную стоянку. Другие машины будут объезжать его. «Машина так проста, что даже собака может водить ее», — подумал Рендер. «Лучше спуститься, пока не явился Крейзер». «Кар уже, наверное, отрапортовал, что стоит здесь, а может и нет. Может, несколько минут еще есть в запасе. Ладно, Зиг, поехали!» Они спустились в лифте на первый этаж, вышли через главный вход и поспешили к коробке. Мотор все еще работал в холостую. Рендер открыл пассажирскую дверцу, и Зигмунд прыгнул внутрь. Рендер тиснулся был на сиденье водителя, но собака уже набирала лапой координаты и адрес. «Похоже, я сел не в свое сиденье», — подумал Рендер. «Он закурил». Кар уже несся в подземном проходе. Войдя на противоположной стороне, Кар на мгновение остановился, а затем влился в движущийся поток. Собака направила кар на высокоскоростную полосу. Ох! сказала собака. Ох! Рендеру хотелось погладить ее голову, но, взглянув на нее, он увидел оскаленные зубы и отказался от своего намерения. Когда она начала вести себя необычно? спросил он. Пришла домой с работы? Не ела. Не отвечала, когда я говорил. Просто сидела. Раньше такое бывало? Нет. Что могло стрястись? Может, просто был тяжелый день, в конце концов, Зигмунд всего лишь собака, как ему определить? Нет, он бы знал. Что же тогда? А как было вчера и сегодня утром, когда она уходила из дома? Как всегда. Рендер попытался еще раз позвонить ей, но ответа по-прежнему не было. Ты сделал это, сказал пес Что ты хочешь сказать? Глаза, зрение, ты, машина, плохо Нет, сказал Рендер. Да Собака вновь повернулась к нему Ты хочешь сделать ей хорошо? Конечно Зигмунд снова уставился вдаль Рендер чувствовал себя физически приятно возбужденным, а умственно инертным. У него были такие ощущения с самого первого сеанса. В Эйлин Шалот было что-то нарушающее порядок. Комбинация высокого интеллекта и беспомощности, решительности и уязвимости, чувствительности и горечи. Не находил ли я это особо привлекательным? Нет. Просто это контрпередача, черт ее возьми. «Ты пахнешь страхом!» — сказала собака. «Значит, меня пугает цвет, сказал Рендер. «Сверни на другую полосу!» Серии поворотов они замедлили ход, снова перешли на быстрый, опять на медленный. Наконец, кар поехал по узкой части дороги, свернул на боковую улицу, проехал еще с полмили, негромко щелкнул чем-то под приборной доской и повернул на стоянку позади высокого кирпичного жилого дома. Щелчок, видимо, был сделан специально следящей системой, которая включалась, когда монитор отпускал кар. Потому что кар прошел через стоянку, вошел в свое прозрачное стойло и остановился. Рендер выключил зажигание. Зигмунд уже открыл дверцу. Рендер прошел за ним в здание и поднялся на лифте на 50-й этаж. Затем собака прошла по коридору и нажала носом пластинку на двери. Дверь приоткрылась внутрь на несколько дюймов. Собака распахнула ее плечом и вошла. Рендер вошел следом и закрыл за собой дверь. Мастер снов. Окончание. Комната была большая, стены приятно неукрашенные, их окраска скомбинирована ненавязчиво. Один угол занимал чудовищный комбинированный радиоприемник. Перед окном большой кривоногий стол. Вдоль правой стены низкая софа, рядом с ней закрытая дверь, ведущая, по-видимому, в другие комнаты. Эйлин сидела в мягком кресле в дальнем углу у окна. Зигмунд встал около нее. Рендер пересек комнату и достал из портсигара сигарету. Щелкнув зажигалкой, он держал пламя, пока Эйлин не повернулась к нему. «Сигарету?» – спросил он. «Чарльз?» «Да». «Спасибо». «Да, скурю. Она протянула руку, приняла сигарету и поднесла ее к губам. «Спасибо». Каким образом вы оказались здесь? Общественный вызов. Так случилось, что я был по соседству. Я не слышал ни звонка, ни стука. Может, вы задремали? Мне открыл Зигмунд. Да, возможно, я задремала. Который час? Почти 4.30. Значит, я дома больше двух часов. Видимо, очень устала. Как вы себя чувствуете? Прекрасно. Чашку кофе? Не откажусь. Бифштекс с ним пойдет? Нет, спасибо. Бикарли в кофе? Неплохо бы. Тогда извините, я на одну минутку. Она вышла в дверь рядом с Софой, и Рендер мельком увидел там большую сверкающую автоматическую кухню. «Ну?» — шепнул он собаке. Зигмунд покачал головой. «Не то!» Рендер кивнул. Он положил пальто на Софу, аккуратно сложил его на чемоданчике, сел рядом и задумался. Не слишком ли большой ломоть в видении, бросил я ей сразу? Может, она страдает от депрессивных побочных эффектов, скажем, угнетения памяти, нервной усталости? Может, я каким-то образом вывел из равновесия ее сенсорно-адаптационный синдром? Нет, зачем было спешить. Но я так чертовски жаждал описать это? Или я делал все по ее желанию? Могла ли она повлиять на меня, сознательно или бессознательно? Или я оказался настолько уязвимым? Она кликнула его из кухни, чтобы он нес под нос. Рендер поставил его на стол и сел напротив Эйлин. «Хороший кофе», — сказал он, обжигая губы. «Удачная машина», — ответила она, поворачивая лицо на голос. Зигмунд растянулся на ковре неподалеку от них, положил голову между передними лапами и закрыл глаза. «Я подумал», — сказал Рендер, «не было ли каких-нибудь постэффектов в последний сеанс, вроде увеличения сеноспатических опытов, включающих формы галлюцинации или...» «Да», — ответила она ровно, «сны». Какого рода? Последний сеанс. Я видела его снова и снова во сне. с начала до конца. Нет, особого порядка событий не было. Мы ехали по городу или через мост, или сидели за столиком или шли к кару. Вот такие всплески очень живые. Какие ощущения сопровождали эти всплески? Не скажу, они все перепутались. А каковы ваши ощущения теперь, когда вы вспоминаете их? Такие же перемешанные. Вы не были испуганы? Нет, не думаю. Вы не хотели бы отдохнуть от сеансов? Вам не кажется, что мы действуем слишком быстро? Нет, отнюдь. Это, ну, вроде как, учиться плавать. Когда вы, наконец, научитесь, вы плаваете до изнеможения, затем вы ложитесь на берегу, хватаете ртом воздух и вспоминаете, как все было, а ваши друзья болтаются рядом и ругают вас за перенапряжение, и это хорошее ощущение, хоть вам и холодно, и во всех ваших мускулах иголки». Я так чувствовал себя после первого сеанса и после последнего. Первый раз он всегда особенный. Иголки исчезают, и я снова обретаю дыхание. Господи, я совершенно не могу сейчас остановиться. Я чувствую себя отлично. Вы всегда спите днем? Десять красных ногтей двинулись через стол, когда она потянулась. Устала, она улыбнулась, скрывая зевок. Половина штата в отпуске или болеет, и я всю неделю уходила с работы поздно. Но сейчас все в порядке, я отдохнула». Она взяла чашку обеими руками и сделала большой глоток. «О, — сказал Рендер, — хорошо. Я немного за вас беспокоился и рад видеть, что причин для этого нет». «Беспокоились?» «Вы не читали записи доктора Рискомба о моем анализе об испытании в яйца? Как вы можете думать, что обо мне можно беспокоиться?» Да. У меня оперативно-полезный невроз, касающийся моей деятельности как человеческого существа. Он фокусирует мою энергию, координирует мои усилия. Это повышает чувство личности. У вас дьявольская память, заметил Рендер. Почти стенографический отчет. Конечно. Зигман сегодня тоже беспокоился о вас. Зиг, как это? Собака смущенно шевельнулась, открыла один глаз. Да, проворчала она, глядя на Рендера. Он нужен. Приехать домой. Значит, ты снова водил кар? Да. Зачем? Я испугался. Ты не отвечала, когда я говорил. На самом деле я устала. А если ты еще раз возьмешь кар, то я буду закрывать дверь так, чтобы ты не мог входить и выходить по своему желанию. Прости. Со мной все в порядке. Я вижу. Никогда больше не делай этого. «Прости». Глаз собаки не покидал Рендера. Он был как зажигательное стекло. Рендер отвел взгляд. «Не будьте жестоки, к бедному парню», — сказал он. «В конце концов он подумал, что вы больны, и поехал за мной. А если бы он оказался прав, вы должны поблагодарить его, не ругать». Успокоенный Зигмунд закрыл глаз. «Ему надо выговаривать, тогда он поступает правильно», — закончила Эйлин. «Я полагаю», — сказал Рендер от — «что никакой беды не случилось. Раз уж я здесь, поговорим о деле. Я кое-что пишу, и хотел бы узнать ваше мнение». «Великолепно. Посвятите мне сноску. Даже две или три. Как по-вашему, общая основа мотивации ведущих к самоубийству различна в разных культурах?» «По моему хорошо обдуманному мнению, нет». Разочарования могут привести к депрессии или злобе, если же они достаточно сильны, то могут вести к самоуничтожению. Вы спрашиваете насчет мотиваций? Я думаю, что они остаются, что это некультурный вневременной аспект человеческой деятельности. Не думаю, что он может измениться без изменения основной природы человека. Ладно, проверим. Теперь как насчет побудительного элемента? Возьмем человека спокойного, со слабо меняющимся окружением. Если поместить в сверхзащищенную жизненную ситуацию, как вы думаете, будет ли она подавлять его или побуждать к ярости в большей степени, чем если бы он не был в таком охраняющем окружении? Хм. В каком-то случае я бы сказала, что это зависит от человека. Ну, я вижу, к чему вы ведете. Многие расположены выскакивать из окон без колебаний. Окно даже само откроется для вас, потому что вы его об этом попросите. Это возмущение скучающих масс. Но мне не нравится это замечание. Я надеюсь, что оно ошибочное. Я тоже надеюсь. Но я думаю также о символических самоубийствах, функциональных расстройствах, случающихся по самым неубедительным причинам. Ага, это ваша лекция о прошлом месяце. Аутопсихомимикрия. Хорошо сказано, но я не могу согласиться. Теперь я тоже. Я переписал всю часть фанатов в сказочной стране глупцов, как я и назвал ее. На самом деле инстинкт смерти идет почти по поверхности. Если я дам вам скальпель труп, можете вы вырезать инстинкт смерти и дать не ощущать его? «Нет», — сказал он с усмешкой в голосе, — «в трупе всего этого уже израсходовано. Но найдите мне добровольца, и он своим добровольным согласием докажет мои слова». «Ваша логика неуязвима», – улыбнулась Эйлин. «Выпьем еще кофе, ладно?» Рендер пошел на кухню, ополоснула, вновь наполнил чашки, выпил стакан воды и вернулся в комнату. Эйлин не шевельнулась. Зигмунд тоже. «Что вы будете делать, когда прекратите работать творцом?» – спросила она. «То же, что и большинство. Есть» спать, разговаривать, посещать друзей, ездить по разным местам, читать. «Вы склонны прощать?» «Иногда». «А что?» «Тогда простите меня. Сегодня я поспорил с женщиной по фамилии Девилл». «О чем?» «Она обвинила меня в таких вещах, что лучше бы моей матери было не рожать меня. Вы собираетесь жениться на ней?» «Нет. Брак – это вроде алхимии. Когда-то он служил важной цели, но теперь едва ли». «Хорошо. И что вы ей сказали?» «Я дала ей карту направления, где было сказано «Диагноз, сука, предписание, лечение успокаивающими средствами и плотный кляп». «О!» – сказал Рендер с явным интересом. Она разорвала карту и бросила мне в лицо. «Интересно, зачем это все?» Она пожала плечами и улыбнулась. «Отцы и старцы!» – вздохнул Рендер. «Я размышляю, что есть ад!» «Я считаю, что это страдание от неспособности любить!» – закончила Эйлин. «Это Достоевский, верно?» «Подозреваю. Я включил бы его в лечебную группу». Это был бы реальный ад для него, со всеми этими людьми, действующими, как его персонажи, и радующимися этому. Рендер поставил чашку и отодвинул ее от стола. Полагаю, что вы теперь должны идти. Должен, в самом деле. Нельзя ли поинтересоваться? Вы пойдете пешком? Нет. Она встала. Ладно, сейчас надену пальто. Я могу доехать один и отправить кара обратно? Нет. Меня мучает идея пустых каров, катающихся по городу. На меня это будет давить недели две Кроме того, вы обещали мне кафедральный собор. Вы хотите сегодня? Если смогу вас уговорить. Рендер встал, размышляя. Зигмунд поднялся тоже и встал рядом с Рендером, глядя вверх в его глаза. Он несколько раз открывал и закрывал пасть, но не издал ни звука. Затем он повернулся и вышел из комнаты. «Нет!» Голос Эйлин вернул его назад. «Ты останешься здесь до моего возвращения!» Рендер надел пальто и затолкал чемоданчик в дальний карман. Когда они шли по коридору к лифту, Рендер услышал слабый далекий вой. В этом месте, как и во многих других, Рендер знал, что он хозяин всего. Он был как дома, в тех чужих мирах без времени, в тех мирах, где цветы испариваются, а звезды сталкиваются в небе и падают на землю обескровленные, где в мирах обнаруживаются лестницы вниз, в глубину, из пещер возникают руки, размахивающие факелами, чье пламя похоже на жидкие лица. Все это Рендер знал, потому что посещал эти миры на профессиональной основе в течение большей части десятилетия. Одним согнутым пальцем он мог выделить колдунов, Судить их за измену к королевству, мог казнить их, мог назначать их преемников. К счастью, это путешествие было только извежливостью. Он шел через Прогарину, разыскивая Эйлин. Он чувствовал ее пробуждающееся присутствие повсюду вокруг себя. Он продрался сквозь ветви и остановился у озера. Оно было холодное, голубое, бездомное, в нем отражалась достроенная ива, которая стала причиной прибытия Эйлин. Эйлин! Ива качнулась к нему и обратно. Эйлин, идите сюда! Посыпались листья, поплыли по озеру, тревожи его спокойствие, искажая отражение. Эйлин! Все листья на Иве разом пожелтели и попадали в озеро. Дерево перестало качаться. В тнеющем небе раздался странный звук, вроде гудения высоковольтных проводов в морозный день. На небе вдруг появилась двойная дреница лун. Рендер выбрал одну, потянулся и прижал ее. Остальные тут же исчезли, и мир остановился. Гудение в воздухе смолкло. Он обошел озеро, чтобы получить субъективную передышку от действия отбрасывания их отраженного удара. Он пошел к тому месту, где хотел поставить собор. Теперь на деревьях пели птицы. Ветер мягко пролетал мимо. Рендер очень сильно чувствовал присутствие Эйлин. Сюда, Эйлин, сюда. Она оказалась рядом с ним. Зеленое шелковое платье, бронзовые волосы, изумрудные глаза на лбу изумруд. Зеленые туфли скользили по сосновым иглам. Что случилось? спросила она. Вы были испуганы? Чем? Может вы боитесь кафедрального собора? Может вы ведьма? Он улыбнулся. «Да, ну сегодня у меня выходной». Он засмеялся, взял ее за руку, и они вошли в зеленый остров, и там, на травянистом холме, был воздвигнут кафедральный собор, поднявшийся выше деревьев. Он дышал носом органа, в его стеклах отражались солнечные лучи. «Держитесь крепче», — сказал он. «Отсюда гиды начинают обход» колоннами от пола до потолка, так похожими на громадные древесные стволы, собор достигает жесткого контроля над своим пространством», — сказал Рендер. Это из путеводителя. «Это северный предел». «Зеленые рукава», — сказала она. «Орган играет зеленые рукава». «Верно». «Вы не можете порицать меня за это». «Я хочу подойти ближе к музыке». «Прекрасно». «Вот сюда». Рендер чувствовал, что что-то не так, но не мог сказать, что именно. Все держалось так основательно. Что-то быстро пронеслось высоко над собором и произвело звучный гул. Рендер улыбнулся, вспомнив теперь. Это было вроде ошибки в языке. Он на миг спутал Эйлин с Джил. «Да, вот что случилось, но почему же тогда...» Алтарь сиял белизной. Рендер никогда и нигде не видел такого. Все стены были темными и холодными. В углах, в высоких нишах горели свечи. Орган гремел под невидимыми пальцами. Рендер понимал, что что-то тут неправильно. Он повернулся к Элин Шалот. Зеленый конус ее шляпы возвышался в темноте, таща клок зеленой вуали. Ее горло было в тени, но... Где ожерелье? «Не знаю», — она улыбнулась. Она держала стаканчик, отливающий розовым. В нем отражался ее изумруд. «Выпейте?» – спросила она. «Стойте спокойно», – приказал он. Он пожелал, чтобы стены обрушились. Они поплыли в тени. «Стойте спокойно», – повторил он повелительно. «Не делайте ничего, постарайтесь даже не думать». «Падайте, стены!» – закричал он. И стены взлетели в воздух, и крыша поплыла по вершине мира, и они стояли среди развалин, освященных единственной свечой. Ночь была черна, как уголь. «Зачем вы сделали это?» – спросила она, протягивая ему стаканчик. «Не думайте, не думайте ни о чем, расслабьтесь, вы очень устали». «Как эта свеча мерцает и гаснет, так и ваше сознание. Вы с трудом держитесь в бодрствующем состоянии. Вы едва стоите на ногах. Ваши глаза закрываются, да и здесь смотреть не на что». Он пожелал, чтобы свеча погасла. Но она продолжала гореть. «Я не устала. Пожалуйста, выпейте». Он слышал сквозь ночь органную музыку. В другое время он не узнал бы ее сразу. «Мне нужно ваше сотрудничество». «Пожалуйста, все что угодно». «Смотрите, луна», — показала вам. Он. Она взглянула вверх, и из зачернильной тучи вышла луна. «Еще и еще!» «В темноте прошли луны, как нитка жемчуга». «Последняя будет красной», — сказал он. Так и было. Он вытянул указательный палец, откинул руку в сторону вдоль поля зрения Эйлины и хотел коснуться красной луны. Рука его заболела, ее жгло, он не мог шевельнуть ею. Очнитесь, завопил он. Красная луна исчезла, и белая тоже. Пожалуйста, выпейте. Он вышиб стаканчик из ее руки и отвернулся. Когда он вновь повернулся к ней, она по-прежнему держала стаканчик. Выпьете. Он повернулся и полетел прочь. Это напоминало бег сквозь высокий, выше пояса снежный сугроб. Это было неправильно. Он усложнял ошибку этим бегом. Он уменьшил свою силу, а силу Эйлин увеличил. И это вытянуло из него энергию, высушило его. Он стоял во мраке. «Мир движется вокруг меня», — сказал он. «Я его центр!» «Пожалуйста». «Выпейте», — повторила она, и он очутился на прогалине рядом с их столиком у озера. Озеро было черное, а луна серебряная, и висела она высоко, он не мог до нее дотянуться. На столе мигала единственная свеча, и ее свет делал волосы и платья Эйрин серебряными. На лбу ее была луна. На белой скатерти стояла бутылка Конти рядом с широкогорлым бинным стаканчиком. Он был полон, и розовые пузырьки пенились по краю. Рендер мучила жажда, а Эйлин была прекраснее всех, кого он когда-либо видел, и ожерелье ее сверкало, и с озера дул холодный ветер, и было здесь что-то, что он должен был вспомнить. Он шагнул к ней, и его доспехи слегка зазвенели. Он потянулся к стаканчику, но его рука болезненно застыла и упала вдоль тела. «Вы ранены?» Он медленно повернул голову. Из открытой раны на бицепсе лилась кровь, стекала по руке и капала с пальцев. Броня была проломлена. Он заставил себя отвернуться. «Выпей, любимый. Это излечит тебя. Я подержу стаканчик». Он смотрел на нее, когда она подносила стаканчик к его губам. «Кто я?» – спросил он. Она не ответила, но ответила что-то из плещущей воды озера. «Ты Рендер, творец!» «Да, я вспоминаю», – сказал он. И повернувшись медленно к той лжи, которая могла сломать всю иллюзию, заставил себя сказать Эйлин, Шалот, я ненавижу вас. Мир закачался и поплыл, вокруг него вздрагивая, как от рыданий. Чарльз взвизгнула Эйлин, и мрак упал на них. «Очнитесь, очнитесь!» — кричал он, и его правая рука болела и горела, кровоточа в темноте. Он стоял один на белой равнине, безмолвной и бесконечной, склоняющейся к краям мира. Она испускала собственный свет, и небо было ни небом, а пустотой, ничем. Ничто. И он был один Его собственный голос эхом возвращался к нему с конца мира Ненавижу вас, говорила эхо Ненавижу вас Он упал на колени Он был рендером Он хотел закричать Над равниной появилась красная луна Бросающая призрачный свет на всю протяженность равнины Слева поднялась стена горы, такая же справа. Он поднял правую руку, поддерживая ее левой, вытянул указательный палец и потянулся к луне. Черных высот пришел вой странный плачущий крик получеловеческий вызов отчаяние и сожаление затем Рендер увидел его шагающего по горам сбивающего хвостом снег самых высоких пиков последнего волка оборотни Севера Фенриса сына Локи бушующего в небе Фенрис прыгнул в воздух и проглотил Луну «Он приземлился неподалеку от Рендера. Его огромные глаза горели желтым огнем. Он крался к Рендеру на бесшумных лапах через холодные белые поля, лежавшие между горами. И Рендер отступал от него, поднимаясь и спускаясь по холмам, через трещины и ущелья, через долины мимо сталагмитов и башенок, все вниз и вниз, пока жаркое дыхание зверя не обдало его, и кохочущая пасть не раскрылась над ним». «Рендер увернулся, и его ноги стали двумя сверкающими реками, уносящими его прочь. Мир отскочил назад. Рендер скользил по склонам вниз, быстрее, прочь!» Он оглянулся через плечо. Вдалеке серая тень неслась за ним. «Рендер чувствовал, что зверь легко сузит разрыв. Если захочет, надо двигаться быстрее!» Мир под ним зашатался, повалил снег. Он бежал вперед к распущитому размытому контуру. Он прорывался сквозь пелену снега, который, казалось, шел теперь вверх с земли. Он приближался к разбитому предмету. Приближался как пловец, неспособный открыть рот и заговорить из боязни утонуть. Утонуть так и не узнав ничего. Он не мог оценить свое продвижение вперед. Его несло как прибоем к обломкам, и, наконец, он остановился рядом с ними. Некоторые вещи никогда не меняются. Это вещи, которые давно перестали быть предметами, а остались исключительно как никогда не зарегистрированные случаи вне порядка элементов, называемых временем. Рендер стоял здесь и не беспокоился, что Фенри сможет прыгнуть на него сзади и съесть его мозг. Он закрыл глаза, но не мог перестать видеть. Сейчас не мог. Большая часть его самого лежала мертвой у его ног. Раздался вой. Серая тень мелькнула мимо Рендера. Злобные глаза и кровожадная пасть укоренялись в искореженном каре, прогрызая сталь, стекло, нащупывая внутри. «Нет! Зверь!» – закричал Рендер. «Мертвые священные!» «Мои мертвые священные!» В его руке появился скальпель. И он умело полосовал сухожилия, бугры, мускулов, напряженных плеч, мягкое брюхо, веревки артерий. Рыдая, он расчленил чудовище. Часть за частью, и оно исходило кровью, пачкая машины, и останки в ней адским звериным соком. Кровь капала и лилась, пока вся равнина не покраснела и не скорчилась. Рендер упал поперек разбитого капота, и тут было мягко, тепло и сухо. Он рыдал. «Не кричи», — сказала она. Он крепко ухватился за ее плечо. Рядом было черное озеро под луной Веджвудского фатфора. И столике мигала единственная свеча, и Эллин держала стаканчик у его губ. «Пожалуйста, выпей это!» «Да, давайте!» Он глотнул вина. Оно было самым мягкостью, и лёгкость. Оно горело в нем, и он почувствовал, что его сила возвращается. Я? Рендер? Творец? Плеснуло озеро. Нет. Он повернулся и снова побежал, глядя на обломки. Он хотел уйти обратно, вернуться. Ты не можешь. Могу, закричал он. Могу, если постараюсь. Желтое пламя свелось кольцами в густом воздухе. Желтые змеи Они отбились вокруг его латыжек Затем из мрака выступил его двухголовый враг Мелкие камни прогрохотали мимо него А дуряющий запах ввинчивался в нос и голову Борец, промырчала одна голова Ты вернулся для расплаты, сказала другая Рендер вглядывался, вспоминая Я не буду платить, Томиэль, сказал он «Я побью тебя, и искую именем Ротмана, да, Ротмана, каббалиста!» Он начертил в воздухе пентаграмму. «Уходи в Клинхот, я изгоняю тебя!» «Клинхот здесь, именем Камаэла, ангела крови, именем воинства Серафимов, во имя Элоиза Габора приказываю тебе исчезнуть!» «Не сейчас!» засмеялись обе головы. Враг двинулся вперед. Рендер медленно отступал. Его ноги связывали желтые змеи. Он чувствовал, что за ним разверзается пропасть. Мир зигзагом уходил в сторону. Рендер видел отделяющиеся куски. Сгинь! Гигант заревел в обе глотки. Рендер споткнулся. Сюда, любимый. Она стояла в маленькой пещере справа. Он покачал головой и попятился к пропасти. Томель потянулся к нему. Рендер повалился на край. Чарльз взвизгнула она, и с ее воплем сам мир качнулся в сторону. «Значит, уничтожение», — ответил он, падая. «Я присоединяюсь к тебе в темноте». Все пришло к концу. Я хотел бы видеть доктора Чарльза Рендера К сожалению, это невозможно Но я прискакал сюда только для того, чтобы поблагодарить его Я стал новым человеком, он изменил всю мою жизнь Мне очень жаль, мистер Эриксон Но когда вы позвонили утром, я сказал вам, что это невозможно Сэр, я член палаты представителей Эриксон и Рендер однажды оказал мне большую услугу Вот и вы, окажите ему услугу, езжайте домой Вы не можете говорить со мной таким тоном Могу Пожалуйста, уходите Может, в следующем году. Ну, несколько слов могут заинтересовать. Приберегите их. Я я изменяюсь. Как непрекрасно была порозовевшая от зари, брызгающая, испаряющаяся чашу моря, он знал, что это вот-вот кончится. Тем не менее, он спустился по лестнице высокой башни и вышел во внутренний двор. Он прошел через беседку и посмотрел на соломенную постель в центре беседки. Доброе утро, милорд, сказал он. «И тебе того же», — сказал рыцарь. Его кровь смешивалась с землей, цветами, травой, брызгала и на его доспехи, капала с пальцев. «Никак не заживает!» Рендер покачал головой. «Я пустой. Я жду». «Ваши ожидания скоро кончатся». «Что ты имеешь в виду?» Рыцарь сел. «Корабль приходит к гавани». Рыцарь встал и прислонился к замшелому стволу дерева. Он посмотрел на огромного бородатого слугу, который продолжал говорить с грубым варварским акцентом. Он идет, как черный лебедь, на ветру. Возвращается. Черный, говоришь? Черный? Паруса черные, лорд Тристан. Врешь! Хотите сами увидеть? Ну, смотрите! Слуга сделал жест Земля задрожала, стены упали Пыль закружилась и осела Отсюда был виден корабль, входящий в гавань на крыльях ночи «Нет, ты солгал! Смотри, они белые!» Заря танцевала на воде Тени улетали из парусов корабля «Нет, глупец! Черные! Они должны быть черными!» «Белые!» Белые. Изольда, ты сохранила веру. Ты вернулась. Он побежал к гавани. Вернитесь. Вы ранены. Вы больны. Стоп. Паруса белели под солнцем, которое было красной кнопкой, и слуга быстро повернулся к ней. Упала ночь.